Уважаемые дамы и господа. Издательский дом Союз впервые предлагает вашему вниманию новую научно-популярную серию аудиокниг Хочу всё знать. В каждом выпуске серии вас ждут бесконечные вереницы чудес и гипотез, тайн и открытий, судеб и загадок, удивительные факты и невероятные версии событий и явлений. когда-либо происходивших и происходящих на нашей планете. Тайны мироздания, загадки прошлого, интриги событий современности, сокровища, клады и чудеса света, великие любовники и романтические истории любви, выдающиеся режиссеры, композиторы и бессмертные творения их гения. Все это, а также многое-многое другое, Вы найдёте увлекательных аудиокнигах в серии Хочу всё знать.